Берн, декабрь 2003 года. Продолжение. В воскресенье Лита бесцельно гуляла по центру Берна, который считался красивейшим городом Европы. Она обнаружила, что ее временное пристанище, неказистый кампус, обладает своим преимуществом, находится рядом с университетом, а также недалеко от центра города. Средневековый центр Берна оказался не похожим ни на один город, в которых молодая женщина была раньше очаровательные узкие улочки, старинные дома из песчаника, красивые фонтаны и древние церкви. В ночь на воскресенье похолодало и выпал снег, который на утро не растаял и лежал плотным покрывалом на покатых крышах, усеянных дымящимися печными трубами. Центральная улица Крандграссе, в конце которой разместилась знаменитая башня с астрономическими часами, удивила протянувшимися на несколько километров аркадами и булыжной мостовой. Эта особенная атмосфера напомнила ей улицу Ривалии в Париже и сердце Литы, в который раз сжалась от воспоминаний об Игоре. Но молодая женщина с удовлетворением отметила, что чувство на этот раз было кратковременным и быстро прошло. «Хорошо, что мы не стали жить вместе. Ребенком он совсем не интересуется. А что это за семья, когда супругу не нужен даже собственный ребенок? Мой Максим был совсем не таким. Как жаль, что он так рано погиб. У нее встал ком в горле». Ей захотелось, чтобы именно сейчас Максим находился рядом и разделил с ней и радости, и горести. Чтобы как-то сгладить минорное настроение, Лита зашла в кафе и заказала бокал шабли и кофе с фруктовым пирожным. Вино согрело и подняло настроение, и молодая женщина в ожидании кофе стала рассматривать вид из окна. Ее заинтересовала булыжная мостовая с трамвайными рельсами, а также захватывающая подземная жизнь многочисленных бутиков и ресторанов. Лита обнаружила, что многие старые дома в городе имели огромные подвалы, окна которых находились в глубоких ямах, закрытых стеклянными или кованными откидными крышками. В отреставрированных домах крышки были из толстого стекла, сквозь которое на подземный этаж проникал дневной свет. Дома с крышками сохранились в первозданном средневековом виде и при отсутствии осадков хозяева их открывали. Все это придавало улицам старого города ореол таинственности. Прохожие бросали любопытные взгляды на окна подземелий, а посетители бутиков, ресторанов или кафе могли оттуда увидеть только ноги прохожих и при желании домыслить все остальное. Насладившись ароматным кофе и по достоинству оценив местные пирожные, молодая женщина решила посмотреть кукольное представление астрономических часов. Она специально подошла к башне заранее, за несколько минут до начала представления и слилась с толпой туристов. Все началось с кукарекающего петуха, потом сидящий в нише дурак стал бить в колокола, затем проследовало шествие медведей, а потом бог времени Хронос перевернул песочную колбу. Уникальность часов этим не заканчивалась. Они показывали движение звезд и знаки зодиака. «Кранграссе!» украшали знаменитые бернские фонтаны с аллегорическими статуями эпохи Возрождения. Молодая женщина захотела рассмотреть все одиннадцать фонтанов, но устала, и присела на лавочку рядом с самым знаменитым фонтаном «Киндли Фрессер Брунен», что по-русски означало «пожиратель детей». Ее удивило и то, что в старом городе совсем не было автомобилей, Ходили только автобусы и трамваи, машины пропускали только ночью, а днем вещи и продукты перевозились на небольших тачках. И жители, и гости центра Берна оставляли свои автомобили в многоуровневых подземных гаражах, которые находились недалеко от мостов через Аару. Река огибала центр города, делая поворот почти на 180 градусов. Дома, расположенные на берегу, плотно прилегали друг к другу и были похожи на крепостную стену с бойницами, которая окружена широким рвом, наполненным водой. Набережные отсутствовали, а из некоторых окон выглядывали рыболовы, любители поймать в реке форель к ужину или завтрашнему обеду. Это напомнило Лити Эрфордс и их с Максимом счастливую поездку в ГДР. Потом она набрела на небольшой ботанический сад, в стеклянных оранжереях которого росли деревья и цветы, представители тропического, субтропического и пустынного климатов. Во влажном тропическом павильоне обильно цвели лимоны, мандарины и апельсины, распространяя пьянящий аромат, похожий на жасмин. Лита с неохотой покинула павильон, потому что хотела посмотреть знаменитую «Медвежью яму». В старом городе имелся крошечный зоопарк, в котором жила семья бурых медведей. Жители отдавали дань символу города, и медведи были там повсюду — на гербах и флагах, фонарях и флюгерах. Наконец Лита проголодалась и решила пообедать в местном ресторанчике. Его кухня не произвела на нее впечатления. Подали резиновый венский шницель с картофелем фри и отварной цветной капустой и какой-то невнятный десерт из ягод со взбитыми сливками. Официант выглядел уставшим, сверкал холодными глазами и натянуто улыбался. Кое-как утолив голод, молодая женщина почувствовала усталость и решила вернуться в свою крошечную комнату студенческого кампуса. Перед тем, как лечь спать, она прилежно перечитала материалы о биржевой торговле, которым ее снабдили в фирме «Сервак». Лита с удовлетворением отметила, что за короткий срок сумела не только овладеть терминами и приемами торговли, но и получила практические навыки по работе с биржевыми системами. «Чему же меня завтра научат в одном из самых престижных университетов Европы?» — успела подумать она перед сном. Бернский университет был знаменит научными центрами, которые занимались исследованиями вопросов рынка и биржевой торговли. У входа молодую женщину встретил распорядитель с табличкой «Сервак», и она присоединилась к малочисленной группе студентов. Ее коллегами на этот раз оказались молодые россияне, банкиры, проходившие повышение квалификации. Распорядитель провел их в небольшую аудиторию без окон, которая, впрочем, была оборудована самыми современными мультимедийными средствами. Первый оратор спросил, на каком языке ему читать лекцию. Группа единогласно решила, что на английском, и преподаватель с легкостью перешел на английский. Лекция была посвящена швейцарской системе «Телекурс», которая работала в режиме 24 на 7 и позволяла в реальном времени купить или продать ценные бумаги. Он подробно рассказывал о преимуществах системы перед английскими и американскими аналогами. Немногочисленная аудитория слушала вежливо и вопросов не задавала. В конце лектор оглушил, и поразил аудиторию. «Представьте себе, в России произойдет государственный переворот, или ваш президент решит уйти в отставку. Так вот, в такой ситуации вы с легкостью продадите или купите любые ценные бумаги. Мы работаем со всеми биржами мира». После этих слов Лита поежилась, но решила не комментировать, а банкиры стали по-русски обсуждать такую возможность. Они взяли у лектора визитки и сказали ему, что, возможно, их банк купит такую систему. Вторая лекция также была совершенно бесполезна для молодой женщины. Пожилой швейцарец коряво произносил английские слова и старался заинтересовать аудиторию швейцарской клиринговой системой SIC. Как жаль, что вы уже используете SWIFT для обмена банковскими сообщениями в России. Прошу вас, рассмотрите и наш аналог. Лити было, что называется, все равно, какая в ее стране будет использоваться клиринговая система. Но она по достоинству оценила работу фирмы Сервак. «Вот приехала бы я просто в университет...» потеряла бы здесь уйму времени на пустую теорию и ничему не научилась. Она по заслугам оценила и Вилли, и их будущее сотрудничество. После перерыва на кофе в аудиторию вошел тщедушный пожилой профессор в помятом костюме и очках с диоптриями. Его лекция называлась «Эффекты и эффективность», И банкиры, обменявшись репликами, что, мол, не будут слушать еще и эту лажу, невежливо хлопнули дверью и ушли. Лита осталась в аудитории единственной слушательницей. Там формально был еще и распорядитель, но тот устроился на эргономическом кресле и мирно дремал. Молодой женщине стало жалко старика. Она решила его ободрить и посмотрела заинтересованно и с нежностью. Профессор благодарно улыбнулся и перешел к первому слайду. «Представьте себе, вам нужно убить муху, которая сидит на стене. Как это можно сделать?» На втором слайде он показал стену, разрушенную выстрелом танка. «Вы можете выстрелить из танка. Муха при этом гарантированно погибнет. Правда, разрушится и стена, но вы достигнете результата». На третьем слайде была изображена пожилая аккуратная немка в очках с мухобойкой в руках, а на четвертом, воодушевленная успехом дама, убирала останки мухи. Если использовать мухобойку и прицелиться, то цель также может быть достигнута. После таких красноречивых бытовых примеров профессор стал рассказывать о методах эффективных изменений в компании и о реакции сотрудников на такие изменения. Он говорил целый час, рассказывал о правилах построения корпоративной культуры и мотивации персонала. Лита вдруг поймала себя на мысли, что для нее информация этой лекции является крайне важной. Допустим, куплю я этот полимет, и Витофарми не будет грозить их рейдерство. Но это только первый шаг, а дальше мне придется изменять компанию, как-то сближать ее с витофармой. А это, ох, как непросто. Она поймала себя на мысли, что думает о покупке полимеда как о свершившемся факте, и внутренне приказала попридержать коней. Но лекция и сам профессор ей понравились, она искренне благодарила и хвалила его, а он улыбался ей глазами через диоптрии. Во вторник после завтрака Секлетею ожидал мистер Фурер, который прямой скоростной дорогой по автобану Берн-Цюрих привез ее в гостиницу Альштадт-Отель, где служащие были ей очень рады.